Люсин спускалась по лестнице в огромный зал на Беркли-сквер, когда начали бить часы. Она двигалась очень медленно, стараясь подавить дрожь в ногах. Облизав пересохшие губы, она остановилась в ожидании, когда лакей откроет перед ней дверь в малый салон, где все гости должны были собраться перед обедом. Прежде чем войти, она взглянула на часы. Надежда, что задуманное удастся, придавала ей силы. Мистер Грейстоун был несказанно удивлен и озадачен решением Люсинды послать всем гостям уведомление, что обед состоится на четверть часа позже, чем было условлено. — Ваша светлость может опоздать в оперу? — в голосе мистера Грейстоуна слышалось беспокойство. — Это не имеет значения, — ответила ему Люсинда. Услышав, как отворилась дверь, и в салон вошел лорд Меридан, Люсинда улыбнулась. «Он действительно красив», — подумала Люсинда, — «а может, ей это только кажется». Но почему же каждый раз? При его появлении сердце замирает у нее в груди. Он был в камзоле из темного атласа с шитом у Уэнстона, который, как считали все щеголи, единственный мог сшить костюм, не испортив его. Его жилет украшали бриллианты и изумруды, а бриджи сидели как влитые. Он зачесал волосы по последней моде, которую вел принц. «Интересно, — подумала Люсинда, — неужели весь этот лоск наведен лишь для леди де Вера?» Лорд Мэридан подошел к Люсинде, и она заметила, что у него хорошее настроение. Она удивилась, когда он поднес ее руку к губам, однако сделал это чисто механически. Все его движения сопровождались такой совершенной грацией, что у Люсинды перехватило дыхание. «Надеюсь, вы хорошо провели день?» — спросил он. «Замечательно», — ответила Люсинда. «Хочется, чтобы сегодняшний вечер прошел успешно». А почему бы и нет? Хотя, когда я изредка появляюсь в опере, подобное времяпрепровождение кажется мне смертельно скучным. Мне трудно что-нибудь ответить на это, сказала Люсинда, я ведь ни разу не была в опере. На лице лорда Меридана отразилось удивление. Потом он улыбнулся. В таком случае мы должны сделать все возможное, чтобы вы навсегда запомнили этот вечер. «Да, кстати, герцог и герцогиня Мелчестер пригласили нас на ужин после оперы. Поедем?» «С удовольствием», — ответила Люсинда. Лорд мэридан опять улыбнулся. «Мне очень приятно, что вы надели рубины», — сказал он. «Это были любимые украшения моей матушки». Казалось, он не обратил внимания на ее сверкающее воздушное платье. Но Люсинду это не удивило. Мама учила ее. Мужчины редко замечают, во что одета женщина. А про себя Люсинда добавила, коль скоро она выглядит привлекательной. «Если вы пожелаете, украшения можно перебрать. Только прикажите». Лорд Меридан был на удивление любезен. «Мне они нравятся именно в таком виде», — ответила Люсинда. «Особенно рубины и изумруды». Я еще никогда не видела камней подобной красоты. Они вам идут, — сказал лорд Мэриден. У нее создалось впечатление, что его глаза говорили гораздо больше. Люсинда взглянула на него и тут же отвела глаза. Будет так унизительно, если он догадается, как она его любит. Звук его голоса действовал на нее странным образом. Ей казалось, будто она летает. Она все еще дрожала от его прикосновения к руке. — Я должна быть осторожна, — сказала она себе, — очень осторожно. — Не хотите ли вы пить Мадеры? — спросила Люсинда лорда Меридона. — Или вы подождете прихода гостей? Лорд Меридон посмотрел на часы. — Гости что-то опаздывают, — сказал он. Тут дверь распахнулась, и дворецкий торжественно произнес — Леди де Вера. Она вошла в комнату с легкой приветливой улыбкой на губах. Люсинда подозревала, что она часами отрабатывала ее перед зеркалом. На леди Девера было кружевное платье, расшитое голубыми и красными камнями. Шею обрамляла синяя лента, которая спускалась к груди. Это было прелестное платье. Платье, о котором любая женщина могла только мечтать и посчитала бы его восхитительным, если бы она прежде не увидела платье Люсинды. Люсинда, искрящаяся в свете люстры, с фамильными рубинами Мэридонов в волосах и на шее, стояла посреди комнаты и ждала. Внезапно на лице леди Девера отразилось крайнее изумление. Легкая улыбка исчезла с ее губ, а рот приоткрылся от удивления, придав ей глупый вид. Через мгновение рот захлопнулся, и леди де Вера взорвалась. Она приблизилась к Люсинде и с бешенством прошипела сквозь зубы. «Вы... вы надели мое платье!» Люсинда широко раскрыла глаза. «Ваше платье?» — повторила она. «Что ваша светлость имеет в виду?» «Именно то, что сказала», — прорычала леди Девера. «Это мое платье. Я его купила. Уже когда его прислали из магазина, я почувствовала, что тут что-то не так. Не такая красивая вышивка, не такое шикарное, не такое элегантное, как утром. Теперь мне все ясно, что произошло. Вы украли мое платье и сейчас стоите в нем. Как вы осмелились обмануть меня!» Как нетрудно было отвести глаза от искаженного лица леди Девера, Люсинда все же перевела взгляд на лорда Меридана. У него был очень удивленный вид, и в то же время, как и ожидала Люсинда, на лице было написано отвращение. Ей было известно, что лорд мэридан терпеть не может сцен, ненавидит их так же, как все мужчины на свете. Но в большей степени ему отвратительны сцены между женой, которая носит его имя, и его любовницей, занимающей видное положение в обществе. — Вы сговорились с этой старой ведьмой, — неистовствовала леди Девера, — в ее голосе послышались истерические нотки. Я купила вот это самое платье и велела прислать его к сегодняшнему вечеру. Я его купила, говорю вам, и я поняла, что что-то не так, как только вынула его из коробки. Люсинда смущенно посмотрела на мужа. — Мне кажется, Себастьян, — мягко произнесла она, — ее светлость нездорова. Я не имею ни малейшего представления, на что она сетует. Вы... «Прекрасно понимаете», — взвилась леди Девера, — «а вам, Себастьян, тоже известно, что я говорю правду. Вы видели это платье, я его вам показывала, а теперь его носит она и еще смеет появляться в нем передо мной». Люсинда услышала, как хлопнула дверь, но взгляда от красного разгневанного лица леди Девера не отвела. «Мне кажется, ваша светлость ошибается», — раздельно произнесла Люсинда, «потому что в коробке с платьем был чек, а чек был выписан на имя моего мужа. Здесь просто невозможно ошибиться». В этот момент дворецкий объявил. «Полковник Чарльз Холстед». Чарльз вошел в комнату и с любопытством стал осматривать место битвы. «Леди Девера...» По всей видимости, парализованная словами Люсинды стала приходить в себя. Она поднесла руку ко лбу. — Я нездорова, — быстро проговорила она. — Мне нужно позвать врача. — Себастьян, отвезите меня домой, прошу вас. Она в мольбе протянула ему руку. Ледяным тоном, которым он мог очень умело пользоваться, лорд мэридан произнес. «Мой экипаж в вашем распоряжении, ваша светлость!» Это была отставка, и леди де Вера прекрасно поняла это. Она подняла к нему лицо, бледность которого только подчеркивали красные пятна на щеках, безмолвно повернулась и вышла. Она была повержена. «Что тут происходит?» — спросил Чарльз, всем своим видом выражая крайнее изумление. «Что-то неладно?» — вопрос показался люсинди настолько смешным, что она едва смогла сдержаться и не хихикнуть, и только блеск глаз выдавал ее истинные чувства. «Ее светлость заболела?» — спросил Чарльз, лорда Меридена. «Хочешь, я провожу ее домой?» «Она быстро оправится», — безразличным тоном произнес лорд Мериден. «Тебе вина, Чарльз? Или ты предпочитаешь бренди «Пожалуй, вина», — ответил Чарльз и поднес руку Люсинды к губам. «Вы просто великолепны! А почему ваши глаза так ярко сверкают?» «Он слишком проницателен», — подумала Люсинда, обратив к Чарльзу посерьезневшее лицо. Как будто почувствовав, что проявил неосторожность, Чарльз прервал неловкое молчание. «Не могу сказать, Себастьян, что мне безумно хочется ехать сегодня в оперу». «Прошлый раз ты назвал пение воем и поклялся больше никогда там не появляться». «Совсем не обязательно сидеть там до конца», — ответил лорд Мэриден. «Тем более, что гости опаздывают, и мы не попадем туда раньше середины спектакля». «Опаздывают?» — удивленно воскликнул Чарльз. «Ну как так? Ведь вы же сами попросили...» Заметив отчаянный взгляд Люсинды, он понял, что опять влез не в свое дело. «Ты знаешь, что это за люди?» — немного фальшиво сказал он. «Они никогда не приходят вовремя. Но мне слишком сложно метаться от дома к дому с одного приема на другой. Вы были бы страшно огорчены, если бы вас не пригласили», — сказала Люсинда. «Поживите долго» провинции, как я, где нет никаких развлечений. — Там должно быть тихо и спокойно, — сказал Чарльз. — Я подумываю о том, чтобы жениться и обосноваться в деревне. — А почему бы и нет? — спросил лорд Мэриден. — Это позволило бы избежать многих трудностей. Его слова показались загадочными, и Чарльз, вопросительно взглянув на Люсинду, произнес... Вы служите для меня примером супружеского счастья. Послушай, Себастьян, что может быть приятнее, чем видеть, к примеру, сегодня Люсинду во главе стола и смотреть, как фамильные драгоценности Мериданов становятся на ней только прекраснее? Слова лорда Меридана удивили Люсинду. Я как раз только что сказал ей, что она делает им честь, надевая их. Тут стали появляться гости, на удивление пунктуальные, и комната наполнилась шумом. Люсинда едва успела предупредить дворецкого, что за столом будет только девять человек, и чтобы убрали один куверт, как все направились в столовую. Повар превзошел самого себя, и Люсинда отметила, что завтра обязательно надо будет поблагодарить его. Она подозревала, что он выложился полностью, зная, что это был ее первый прием в качестве хозяйки в доме Мериденов. Сильное возбуждение помогало Люсинде оставаться веселой и интересной. Когда подали портвейн, она сделала дамам знак, и они поднялись из-за стола. Понадобилось довольно много времени, пока дамы, обмениваясь последними сплетнями в будуаре, Люсинды надели шляпки, а мужчины допили вино. Потом все вышли на улицу к поджидавшим их экипажам. Гости расселись по экипажам и отправились в оперу. Люсинда с лордом Мэриденом отъезжали последними. С ними собрался ехать Чарльз, у которого не было своей коляски. Люсинда была уже у дверей, когда увидела, как к дому подошел какой-то человек и громко произнес, «Мне б сказать пару слов графу». По его неправильной речи, выношенному шерстяному свитеру и штанам из сурового полотна, Люсинда заключила, что это рыбак. «Уже поздно, милейший. Проходи мимо», — сердито сказал стоявший рядом Дворецкий. «У меня до него дело», — запротестовал человек. Дворецкий сделал лакею знак, и Люсинде показалось, что они собираются силой убрать этого человека с дороги. «Один момент». — спокойно сказала она. — У этого человека какое-то дело к лорду мэридану Может быть, важное? — Вы верно толкуете, леди, — согласился человек. Оглянувшись, Люсинда увидела, что лорд мэридан и Чарльз о чем-то беседуют, даже не замечая появления незнакомца. Она подошла к ним. Себастьян. Люсинда положила ему руку на плечо. «Там какой-то человек, он похож на рыбака, говорит, что у него к вам дело». «Ко мне?» — удивился лорд Мериден. Он направился к двери, рядом с которой стоял человек, охраняемый с обеих сторон дворецким и лакеем. «Ты хотел меня видеть?» — спросил лорд Мериден. Рыбак оглядел его с ног до головы. «Вы есть граф?» — спросил он. да ответил лорд Мэриден. «Ну тогда вот вам». Человек вытащил из кармана штанов письмо. Люсинда заметила, что оно было написано на плохой бумаге. Человек сунул письмо в руку лорда Мэридена и собрался уходить. «Эй, подожди минутку», — крикнул лорд Мэриден. «Откуда у тебя это письмо?» «Я не должен вам говорить», — ответил человек. «Я сделал то, за что заплачено, — передал... Письмецо в ваши руки. «Но мне хотелось бы знать, откуда оно у тебя?» — настаивал лорд Мериден. На коричневом от загара продубленном лице незнакомца заиграла улыбка. «Вы когда-нибудь слыхали об английском канале?» — насмешливо спросил он. «Так вот, половина канала у лягушатников, или они только думают, что у них?» «Пущай будет...» Как бы я их встретил посередине?» «Спасибо», — сказал лорд мэридан «Доброй ночи!» Он бросил человеку золотую монетку, которую тот очень ловко поймал. Лорд мэридан вернулся в дом, и Люсинда, мучимая любопытством, последовала за ним. Бросив взгляд на письмо, он не смог удержаться от возгласа удивления. — Бог мой, — услышала Люсинда, — не может быть. Любовное письмо из Франции саркастически заметил Чарльз, слышавший весь разговор. — Только у тебя, Себастьян, могут быть настолько крепкие нервы, чтобы поддерживать переписку с твоими французскими друзьями, когда наши страны воюют. — Как же ты ответишь? Тем же способом или голубиной почтой? — Лорд Мэриден не обратил внимания на его замечание. Вскрыв конверт, он разгладил листок, изрядно помявшийся в штанах рыбака. Его лицо омрачилось. Он дважды перечитал письмо, сложил его и убрал в карман. — Слушай, Чарльз, — сказал лорд Мэриден, — дело не терпит отлагательств. Нам нужно связаться с Энтони Хоуксли и Джеймсом Куртинейм. «Зачем — Зачем? — спросил Чарльз. — Придет время, узнаешь, — ответил лорд Мэриден. Он обратился к дому Возьмите коляску и немедленно отправляйтесь к Бруксу. Передайте поклон от меня сэру Энтони Хоуксли и лорду Куртнею и попросите их приехать ко мне как можно скорее. Объясните им, что дело очень срочное. «Хорошо, милорд», — ответил мажордом, по всей видимости, неудивленный подобной просьбой. Все это время Люсинда не произнесла ни слова. Вдруг, как бы вспомнив о ее присутствии, лорд Меридон сказал, «Сожалею, Люсинда, что не могу отвезти вас сегодня в оперу, если вы хотите...» Поехать туда вслед за нашими гостями, я попрошу Грейстоуна сопровождать вас. Мне очень жаль, но сам я не могу. — Я останусь дома, — ответила Люсинда. Она надеялась, что лорд Мэриден даст какие-нибудь объяснения, но он повернулся к Чарльзу и сказал, — Пошли в библиотеку. — К черту все это, Себастьян! — воскликнул Чарльз. — А твои гости? — Разве ты не понимаешь, что твое отсутствие может показаться бестактностью?» «Да, ты прав», — согласился лорд мэридан — «я совсем забыл». Он огляделся вокруг. Мажордом уже ушел, но дворецкий был еще здесь. «Ньюмен», — обратился к нему лорд мэридан — «передайте мистеру Грейстоуну, что он крайне обяжет меня, если сразу же отправиться в оперу и извиниться перед гостями». «Пусть он скажет им, что ее светлость неважно себя почувствовала, и мы не можем присоединиться к ним». Он помолчал немного и добавил, «Люсинда, вы твердо уверены, что не передумаете?» «Действительно, Люсинда, езжайте», — уговаривал ее Чарльз, — «не имею ни малейшего представления, из-за чего весь сыр бор. Это явно в духе Себастьяна все усложнять» а вы поезжайте в оперу и наслаждайтесь. Я сам отвезу вас. Уверен, все дело не займет больше четверти часа. Люсинда покачала головой. — Нет, Чарльз, — ответила она. — Спасибо вам, но думаю, что вы действительно нужны Себастьяну, и я ни капли не переживаю. — Жаль, что никто не увидит это платье, — сказал Чарльз. — Надену его в другой раз, — ответила Люсинда. Видя, что лорд мэридан уже направился в библиотеку, она протянула Чарльзу руку. — Не представляю, из-за чего волнение, — понизив голос, произнес Чарльз. — Но как бы то ни было, я полагаю, что сегодня вы выиграли самое главное сражение. — Надеюсь, — прошептала Люсинда. — Себастьян всегда терпеть не мог сцен, — задумчиво сказал Чарльз. Он искоса взглянул на Люсинду. — Вы знали об этом? «Или догадывались?» «Догадывалась», — ответила Люсинда. «Не знаю, то ли вы очень умная женщина, то ли вы сам дьявол», — сказал ей Чарльз. Поднимаясь по лестнице, Люсинда не переставала смеяться. На верхней ступеньке она внезапно остановилась. Потом, пройдя через гостиную, она подошла к маленькой дверце, почти незаметной за колоннами. Однажды, когда лорд Мэриден был в отъезде, Люсинда решила обследовать дом. Именно тогда она и обнаружила эту дверцу. Она попросила ключ у экономки, и та объяснила ей, что горничным не разрешается пользоваться лестницей, которая идет за дверцей. Действительно, за дверью Люсинда обнаружила потайной ход, ведущий на первый этаж. Люсинда спустилась вниз и оказалась в небольшой, очень милой комнатке, которая сначала показалась ей дамской туалетной, но более тщательный осмотр показал, что она ошибается. В комнате за книжными шкафами находилась потайная дверь, открывающаяся в библиотеку. Позже Люсинда разобралась, что при постройке дома живший в то время лорд Меридон велел соорудить эту лестницу, чтобы соединить свою спальню и гостиную и избежать обхода по главной лестнице. Люсинде не было известно, считает ли нынешний владелец дома эту лестницу удобной, но зато ей удалось выяснить, что отсюда можно было услышать все, что говорилось в библиотеке. Осторожно двигаясь по комнате, освещенной последними лучами заходящего солнца, она подошла к потайной двери в библиотеку и услышала, как Чарльз довольно громко говорил. — Ради всего святого, Себастьян, объясни, в чем дело? Зачем вся эта комедия? За тобой, что ли, гонятся кредиторы? Тебя вызвали на дуэль? Это, может быть, единственная причина, почему ты испортил Люсинди вечер и оставил бедняжку наверху в одиночестве, пока мы тут вдвоем проводим военный совет. — Когда приедут остальные, я все объясню, — многозначительно произнес лорд Мэриден. — Тогда ответь мне на один единственный вопрос, — попросил Чарльз. — От кого это письмо? Из-за чего весь переполох? Поколебавшись, Лорд Мэридан ответил. — Ты помнишь Ивонну де Бозоль? — Эту актрису? — воскликнул Чарльз. — Как я могу забыть ее? Я стоптал не одну пару сапог, мотаясь в течение двух месяцев по Парижу, когда ты увивался вокруг нее. Неужели ты хочешь сказать, что после столь долгого молчания она написала тебе? — Дело не в письме, — ответил лорд Мэридан. — Она в беде. — Что с ней? — поинтересовался Чарльз. — Она в плену у Бонапарта, — сообщил лорд Мэриден. — А мы, ты, Чарльз и я, должны вызволить ее. Устоявший за дверью Люсинды вырвался тихий стон. Себастьяну может угрожать опасность. Ее сердце замерло при этой мысли, и перед глазами заплясали слова Опасность опасна.